Глава 70. Оно явилось в дом деда Жана, стирая былые обиды, недомолвки, осадок разочарований и ошибок. Точнее, не оно, а они. Прощение и примирение. А произошло все следующим образом. После скандала, учинённого снохой деда Жана в его дворе нет, не так, После позорного бегства сей склочной тётки с поля несостоявшейся брани сам скандал произошел уже дома перед Домиником, сыном старика. Это когда снаху на радость Жанну чуть не слопал Лютик, а внук подслушал родительские склоки и перепугался, что его деду задурили голову две какие-то аферистки, в результате чего Жан и Поль теперь регулярно встречались тайком от родителей второго. «Ну вот». Жене Доминик в тот раз строго-настрого запретил даже нос совать в сторону его отчего дома. Супружница, получив нагоняй за самодеятельность, на время присмирела. Однако в душе Доминика с тех пор поселились тревога и настороженность. Тут и волнение застареющего отца нахлынуло, и многолетняя борьба совести с гордыней сердце измотала. Но сделать первый шаг навстречу все никак... То ли духу, то ли еще чего важного не хватало. А тут еще Поль как-то в раз повзрослел, что ли, сделался одновременно и самостоятельным, и скрытным. И решился глава семейства к домочадцам своим присмотреться повнимательней. Одним словом, внучок Жана перед батей своим все таки спалился. Ну, рано или поздно это просто должно было произойти. Заметив регулярные отлучки сына, тот решился проследить за мальчишкой. След привел к известным воротам и первым порывом было ворваться во двор и устроить разбор полетов по поводу того, что здесь вообще происходит, как сын посмел ослушаться запретов отца и все такое прочее возмутительное. Мужчина уже почти рванул на себя ручку калитки и остановился. Дед и внук во дворе играли с бабой Кларой, что с завязанными глазами слепо шарила по сторонам руками пытаясь изловить компаньонов по забаве. «Вот я сейчас кого-то споймаю. Такого шустрого тощего голубчика, ну или, на худой конец, одного старого ворчливого перешника. Эд, Клара, ежели у меня только опять хвост заклинит. А так тебе не в жизнь за мной не угнаться». «Вы чего там расшумелись?» С крыльца флигеля выглянула симпатичная, улыбчивая девушка. «Ай да, дочка, к нам!» Махнул рукой дед, второй ладонью придерживаясь за поясницу. Тут бабка наша на медне похвалялась, будто слуху ей больно хорош. Так от мы с Полем проверяем. И как? Да ничего и слух-то. А вот прыти уже никакой нету ти Даже я, тетерев глухой слышу, как в ейных коленках трещит. Ах ты! Соседка стянула с глаз платок и замахала им на Жана. И так они там, за забором, в своем радостном, закрытом от посторонних мире, хохотали. И Поль захлеб заливался вместе со всеми. Он никогда не смеялся так дома. Не находилось повода. Мать, вечно недовольная, отец в своих заботах и тяготах, а Поль сам по себе. Чего в одного смеяться-то? Присел Доминик на то самое бревнышко под забором, на котором когда-то плакал его сынок, да призадумался. О том, что стыдно это, когда в таких важных взрослых вопросах не ты уму-разуму учишь свое дитё, а оно тебя. Вот как оно было сейчас, когда он, сын, совершает мудрые поступки, а ты трусливо выжидаешь неизвестно чего. Когда твой родитель нуждается в помощи, а получает ее от совсем посторонних людей — И дочкой называют какую-то чужую девчонку. И счастливы они все там так, что сердце заходится. А ты здесь сидишь и нянчишь свою природную вредность. Ну или, честнее это дурость, вместо того, чтобы... Отец! Доминик шагнул за порог, за которым не был пять с половиной лет. «Батя, примешь меня?» Вот так, без шума и фанфар, В семью Жана пришел мир. Ни один, ни второй уже совсем не хотели чего-то выяснять и ковыряться в печалях прошлого. Доминик попросил у Жана прощения. Отец молча обнял своего взрослого мальчика. Они оба давно об этом мечтали. Да, хорошо еще, что Лютик в тот день был на службе при Мари в магазине и не сорвал трогательного момента видом чьих-нибудь пожеванных штанов. Еще одну неделю спустя. «Лютик, да куда же ты бежишь? Я сегодня натопталась, еле ноги волочу», — ворчала на своего любимца Люся, проклиная тот час, когда у извозчика полетело колесо, и она решила дойти остаток пути до дома пешком. «Ну, слава богу, мы тебя уже потеряли», — встретила ее у ворот Мари. «Сегодня подруга отпросилась пораньше, сославшись на предсвадебные хлопоты». Конечно, Людмила отпустила ее без разговоров и встала за прилавок сама. «Мы? У нас гости?» Поинтересовалась она, обратив внимание, что Лютик-стримглав пролетел в калитку и уже возбужденно лаял и повизгивал где-то в домике Жана. Еще какие! Сейчас сама все увидишь!» «Луран? Мы же сегодня вроде ничего не планировали!» «Мадам Фелиция! мое почтение!» Растерянно здоровалась со всеми Люда, заходя в двери вслед за Мари. «А там...» Уже ожидало целое собрание, возглавлял которое дед Жан. Страшно важный, в новенькой рубахе, с начертанной на лице горделивой значимостью, он сидел за столом, накрытым бабой Кларой и... «Мари, твоих рук дело...» Одними губами шепнула подруге Люся, продолжая раскланиваться с присутствующими и разглядывать на праздничной скатерти разносолы, причем явного производства Доротеи. «Конечно». И мне ничего не сказала. «Лютик, что ты там вьёшься у дверей? Неприлично. Иди сюда и сядь рядом». Людмила одернула пса, который вел себя как-то необъяснимо оккупировал вход в одну из комнат дома и даже зачем-то скрёб под ней лапой. Впрочем, после слов хозяйки, Лютик, хоть и с неохотой, все же исполнил команду, принял положение, сидя и рядом, но при этом продолжал косить горящим глазом в сторону отчаянно манившей его двери. «Ну всё, признавайтесь, что у нас здесь происходит, и что за таинственные секреты спрятаны в дальней комнате». «А никаких вовсе секретов, дочка», — взял слово Жан. «Просто ишь, чё, месье Лоран пришли с матушкой в гости, уважили старика, чтобы, значит, всё чин по чину, с благородством и торжественностью». Ничего не поняла. «А те, детка, че час вот парень всё и объяснит, но я, ежели что, своё согласие уже дал». «Согласие на что?» Люда проводила взглядом Лорана, который прошел в заветную комнату. Откуда тут же послышался призывный лай? Чуть потоньше, чем у Лютика, но тоже довольно внушительный. «Собаку, что ли, решили еще одну завести?» — заулыбалась Люся. «И к чему такая загада?» Девушка поперхнулась последним словом, потому что в комнату вошел Лоран с более изящной копией Лютика. «Матушки мои!» Да, бермаша! Лютик, так ты и в самом деле себе невесту учуил! Не только учуял, но и сам выбрал, важно сообщил Луран. Это когда же успел? Четыре дня назад, помнишь, я у вас Лютика для дела забирал. Так вот оно, какое у нас дело. Ну, иди сюда, знакомиться будем. А это у нас тут что такое? Собака шагнула вперед. И Людмила заметила на ее шее табличку, обыкновенную такую глиняную пластинку, на которой красивым почерком было выведено «Вы выйдете за нас?»